Глава 37. Проходит время, Динар возвращается из очередной поездки. Я вся сияю, когда он предлагает слетать на курорт в Грецию, отдохнуть и развеяться вместе. Мы проводим чудесную делю на островах, купаясь в лазурном море, загорая на песчаном пляже, любой с закатами. Мне уже наскучило сырость и слякоть, я затисковала по солнцу и теплу, А Динар так вовремя преподнёс нам шикарный подарок. Дни там были наполнены только положительными моментами. Это был замечательный отпуск, пусть и не такой длительный, как бы хотелось. Хорошего понемногу, как говорится, для человека, столь влиятельного, с большим бизнесом, свободное время роскошь. Я удивлена, что Динар вообще смог выбить несколько недель, чтобы погреться на солнышке исключительно ради меня. Мы вернулись обратно в Россию, и Динар вновь начал готовиться к командировке, вручив Вячеславу опять заступить на службу. На этот раз его отъезд был на долгий срок, больше, чем на месяц. Узнав об этом, я расстроилась, вошла в гардеробную, глядя на кучу сумок, в которые он складывал вещи, и спросила. «Ого, ты все это берешь с собой?» Обычно он брал одну, максимум две сумки, а сейчас чемодан, сумка, еще и ручная кладь. «Да». Динар отвечает сдержанно, застегивая на себе рубашку. Командировка планируется на месяц, но, скорее всего, даже на два. Серьезно? Загрустив, я подошла к мужчине, робко коснувшись его запястья, помогла застегнуть золотые запонки на белых манжетах изысканной рубашки. Это очень долго, я сойду с ума. Вдруг берет мое лицо в ладони, заглядывая в глаза. Влюбилась в меня? Я теряюсь так сразу дерзко и прямо, как щелбан в лоб. Динар, вдыхаю глубже. Я не люблю врать, поэтому скажу, как есть, да. Ты мне не безразличен, но боюсь, у нас договор. Тебе моя влюбленность ни к чему, а значит, я должна ее подавить. Хватило же духу переступить через смущение и признаться. Опускаю ресницы, пряча взгляд, больно немного. Мы же такие разные, не можем быть парой, это удручает. Динар поглаживает мое лицо, интуитивно чувствуя его губы, раздвигаются в нежные улыбки, хотя сам он напряжен. Не спеши, пока с выводами Снегурочка время все расставит на свои места. Людям свойственно менять решение ошибаться, ведь никто не знает, что будет завтра. Агиров прижимается губами к моим, заканчивая наш неоднозначный разговор глубоким и чувственным поцелуем. В его ответе прослеживается интрига, это намек, может у нас есть шанс, вдруг исключением быть, вдруг передумает решить воспитывать детей вместе, позволит мне участвовать в их жизни, в их судьбе, потому что сам ко мне привязался и полюбит, по-настоящему. Это был бы самый лучший подарок, преподнесенный судьбой. За несколько месяцев я очень прониклась своей беременностью, привыкла к малышам, как будто они уже родились. Видела сны с ними, это были два очаровательных мальчика, синими, как у Динара глазами. Я видела, как мы вместе их нянчим, заботимся о них. Это было так прекрасно. Вот бы и в реальной жизни случилось так же. Но кто я такая? Я по-прежнему девочка с улицы, а он влиятельный миллиардер. Бедные женятся на бедных, богатые на богатых. Все остальное — сюжеты сказок. Но так хочется верить в чудо. Жить с надеждой куда более легче, чем с камнем на сердце. Ты же вернешься к третьему скринингу. Не хочу, чтобы ты его пропустил. Я постараюсь. Сам лично бы хотел присутствовать в момент, когда скажу пол. Но сейчас в бизнесе оврал. Динар выглядел каким-то не таким сегодня. Будто чем-то обременен. Наверное, очень важная сделка намечается или серьезный проект. Поэтому он летит аж на целых два месяца в Германию. Целых два месяца, как я их переживу. Сама знала, на что шла. Напоминаю себе, это держит меня в тонусе. Я хочу поехать с тобой. Динар случайно роняет ремень из рук, пряжка с грохотом стукается а ламинат. Он поднимает на меня глаза, в них будто молния мелькнула. Буду ниже травы тише воды, я тебе не помешаю. У тебя уже скоро живот на нас налезет, шутит. Пора ограничить перелеты и поездки. Я буду спокойнее, когда я буду знать, что ты здесь, под присмотром с врачами, которые тебя наблюдают. Еще один вопрос хочу уточнить. Слава до сих пор будет меня охранять. Ты говорил, он всего лишь замена. А что? Багиров нахмурился. Он тебя не устраивает? Почему? Лучше поставить на его место холодного, как сталь солдафона, Вернуть Олега? Он еще находится на лечении после тяжелого ранения. Слава — хороший охранник, просто тяжело молчать из-за того, что мне кажется, будто Слава испытывает ко мне нечто большее, чем просто служба. Я не хочу, чтобы Динар ревновал и взбесился потом. Я не хочу, чтобы Слава из-за этого не поздоровилась от Динара, из-за того, что я, возможно, раздуваю из мухи слона. Трудная дилемма. Я продлил с ним контракт, как благодарность за твое спасение. Вячеслав доказал свою преданность и профессионализм, что, собственно, и повлияло на мое решение. Вот как. Надежнее Славы я еще не встречал охранника. Динар подхватывает свой багаж и шагает к лестнице. Я едва поспеваю за ним. Подожди, я должна сказать тебе что-то. Слава, он... Он отличный специалист, и я в нем уверен. Динар берет телефон и кому-то звонит. Я готов. Через три минуты выезжаю в аэропорт. До скорой встречи. На немецком. Не знала, что он знает немецкий язык. Спустя два месяца. гуляя в саду, слышу звук входящего сообщения, наверное, Динар. Залюбавшись клумбами, салами, розами, рефлекторно снимаю телефон с блокировки, жму на уведомление. Телефон чуть не выпал из рук. На весь экран открылось фото, голое мужское тело, в пене, в душе, вызывающая поза. Как бы я хотела, чтобы это был Динар, но это... Это был слава в душевой кабинке, мускулистый обнаженный, в вызывающей позе под струями воды. Только розовая мочалка, которую он держал в руках между ног, прикрывала самое пикантное место. Я в шоке. Зачем он шлет мне такие откровения? С трудом сглатываю, не знаю, как на это реагировать. Пишу в ответ возмущенно, с учащенным пульсом, что это значит. Только все наладилось, а тут опять. Фото быстро удаляется из диалога, и тут Слава вдруг перезванивает. Я скидываю вызов, а если он голый, прямо сейчас в душевой, и теперь решил на видео продемонстрировать свои достоинства. Муж нет. Может, Вячеслав пьян? Игнорирую его звонок. Вместо этого набираю динара, но слышу только долгие монотонные гудки. Тогда со вздохом убираю телефон в карман сарафана и приобнимаю живот. Какой он стал большой. Не верится, что я уже почти на восьмом месяце беременности. Малыши очень активны, а мне становится все тяжелее и тяжелее выполнять даже самые простые действия. Но я не стану пренебрегать рекомендациями врачей, которые посоветовали мне больше двигаться, больше гулять. Буду ответственно относиться к своей миссии, не стану объедаться до изнеможения и валяться целыми днями на диване, хоть и хочется порой. Вчера у меня была фотосессия, получились прекрасные фото. Хочу распечатать их и подарить Динару. Жаль, он не принял в ней участие. У фотографа было столько креативных идей для парной фотосессии, которые запали мне в душу, но, увы, не в этот раз. Надеюсь, хотя бы будущий папа не опоздает на УЗИ, которое состоится завтра. Динар постоянно интересуется жизнью малышей в моем животике и моим самочувствием. Просит присылать фото и видео, рассказывать о своих ощущениях. Двойне — это достаточно редкое явление, он считает мою беременность уникальной, наверное, поэтому, как один из мотивов, не отправил на аборт. Общаемся мы дистанционно, Багиров мотается где-то за границей, контролируя новый важный для него бизнес-проект. За все эти месяцы приезжал несколько раз, но для меня этого было мало. Чем ближе подходил срок родов, тем больше я волнуюсь. «Есть ли у меня право чувствовать страх, что он может пропустить одно из самых важных событий?» Я остаюсь одна, тревожусь в ожидании родов, ненавязчиво расспрашивая охрану про поездки Динара. От них ничего нового. Или я накручиваю, потому что гормоны, или они бессовестные покрывают. А вдруг у него роман на стороне, пока я ношу его наследников. Если это так, он мог бы сказать мне правду. Не люблю ложь во всех ее проявлениях. Понимаю, что у нас договоренность, мы не муж и жена, чтобы я попрекала его в изменах, но его нежность по отношению ко мне не похожа на контракт. Когда мы остаемся один на один, то больше походим на влюбленную пару. Он шепчет мне комплименты, ласкает так чувственно, что мир переворачивается вверх тормашками. Если есть секреты, скажи, я приму любую правду, если она будет озвучена сразу. Порой меня одолевают ощущения, что мной просто пользуются, мной играют. Я знала, на что шла, но это было тогда. Согласилась в порыве эмоций и даже не представляла, что полюблю человека столь властного, циничного, ледяного, который вскоре раскрылся для меня с другой стороны, и мое мнение быстро начало меняться. Я воспринимала нашу связь как сделку, а потом что-то пошло не так. На следующий день, когда я собираюсь к врачу, в комнату кто-то стучит. Я даю согласие, ко мне входит Слава и сразу с порога начинает бормотать оправдание. «Рая, вы вчера фотографию одну получили. Это недоразумение. Мне так неловко. Я по ошибке отправила ее вам, а хотела подшутить над своей девушкой. Мессенджер заглючил. Вы успели увидеть?» Успела, я тоже почему-то испытываю неловкость. Мне нужно в аэропорт, а потом в клинику. Поехали. Беру сумочку и выхожу. Слава шагает за мной. Сердце колотится, он рассматривает меня сзади. Мне не хочется комментировать вчерашнее. Предчувствие нехорошее. Не обязана сказать Динару. Сделаю это после УЗИ. Рая, вы сердитесь? Слава пытается поймать за руку, я уворачиваюсь. «Все нормально, бывает», — отвечаю так, лишь бы отстал. Он помогает мне сесть в машину, через полчаса я с восторгом и очищенным сердцебиением наблюдаю, как белоснежный джет миллиардера Динара Борисова совершает посадку, и я не могу сдержаться от того, чтобы не обнять Динара. Я обнимаю его сразу, как только он сходит с трапа, а потом целую, сзади нас стоит слава. Я будто же чувствую его пристальный взгляд.